От прикосновения его руки глаза у нее вмиг затуманились слезами счастья, учащенное дыхание заволновало грудь. Петроний и не мешкая, пошли в Атрий, где их ждал Хелон Хилонит, который при их появлении отвесил глубокий поклон. Вспомнив о своем вчерашнем предположении, что это, возможно, любовник евники Петроний улыбнулся. Стоявший перед ним человек —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 И, ответив взмахом руки на поклон гостя, он сказал, «Приветствую тебя, божественный Торсит! Что сталось с шишками, которые тебе набил под троей Улис? И что сам-то он поделывает на Елисейских полях?» «Благородный господин», — ответствовал Хилон Хелонит, — «мудрейший из умерших Улисс,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 Изображен гомером, как сварливый демагог. Уль-Лис латинская форма имени Одиссей. Елисейские поля — область Ваиде, где, по мнению древних, помещались души героев и праведных людей. Но тут их беседу прервал нетерпеливый Вениций. — Знаешь ли ты, — спросил он напрямик, — за что берешься? когда две фамилии двух знатных домов ни о чем ином не толкуют, а вслед за ними эту новость повторяет пол Рима, знать не мудрено, — возразил Хилон. Вчера ночью была похищена девушка, воспитанная в доме Авла Плавтия по имени Лигия, а вернее Калина, которую твои рабы, господин, препровождали из дворца императора в твой дом.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 У меня же есть только разум. Петроний тоже усмехнулся. Гость пришелся ему по душе. Этот человек сумеет найти девушку, — подумал он. Тем временем и нахмурив свои сросшиеся брови, сказал, — Если ты, голодранец, обманываешь меня ради прибыли, я прикажу тебя забить палками насмерть. — Я философ, благородный господин.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 «По любовному делу, господин. Хотела излечиться от безответной любви. И ты ее излечил? Я сделал больше, господин. Я дал ей амулет, который принесет ей взаимность».